श्री भगवानु कर्म कर्म глава шестая ध्याना योगा МЕДИТАТИВНАЯ ЙОГА Всевышний сказал «Тот, кто исполняет свои обязанности и не привязан к плодам деятельности, истинный саньяси и йог. Недостаточно отказаться от совершения огненных жертвоприношений, чтобы стать саньяси, как недостаточно отвергнуть деятельность чтобы стать йогом. Знай же, Арджуна, что саньяса — совершенное отречение, это и есть подлинная йога. «Ибо тот, кто не отрекся от стремления к удовлетворению чувств, не может стать йогом». Для тех, кто начинает практиковать медитативную йогу, предписанной практикой является совершение деятельности. Тем же, кто достиг высоких ступеней медитации, предписан покой для обретения полноты сосредоточения. Когда йог оставляет помыслы об удовлетворении чувств и стремление наслаждаться плодами своего труда, тогда он считается достигшим высокой ступени йоги, ибо одержал победу над мирскими привязанностями. атманам, атманам Устремленный к истине ум способен возвысить человека, тогда как ум, привязанный к чувственным наслаждениям, ведет его к падению. Ум может быть как другом души, так и ее врагом. Для овладевшего своим умом он лучший друг. Но для того, кто не способен его контролировать, ум становится коварнейшим врагом. Йог, обуздавший свой ум, безмятежен и погружен в осознание духовной реальности, оставаясь беспристрастным к таким проявлениям двойственности, как холод и жара, Удовольствие и страдание, почет и бесславие. Тот достоин именоваться йогом, кто находит удовлетворение лишь в постижении истины и духовных откровениях. Он полностью владеет собой, постоянно пребывая в сфере нематериального и не делает различий между песком, камнем и золотом. Еще более возвышен тот, кто одинаково взирает на друзей, врагов и посредников между враждующими сторонами, на завистников и доброжелателей, на посторонних людей и родных, на праведников и грешников. Йогу следует жить в одиночестве, в безлюдном месте. Подчинив ум и тело, он должен освободиться от мирских желаний и отрешиться от иллюзорного чувства собственности, всецело погрузившись в духовное самоосознание. देश पति षथा स्थितोंमा सनमात्मा नुछ तम नाथनी म ेला जी न कुश तरम तत्रखाद गंगमाना खदवा चित्रनयक्िया शाशा В чистом месте йог должен обустроить себе место для медитации. Для этого он должен взять траву куша, накрыть ее шкурой оленя и тканью. Сидение должно быть не слишком высоким и не слишком низким. Затем, приняв сидячую позу, ему следует обуздать ум и чувства очистив сердце од мерзких помислав самангкаю сиру Приняв устойчивое положение, держа спину, голову и шею на одной линии, йог должен сосредоточить все внимание на кончике носа, не отвлекаясь ни на что другое. Безмятежный, бесстрашный, строго соблюдающий обет безбрачия, он должен непрестанно медитировать на меня, в таком настроении преданности практикуя йогу. нирвана параманг Постоянно занимая свой ум медитацией, йог отстраняет его от мирских наслаждений. Так он освобождается от гнета материи, обретая мир в душе, после чего достигает меня. «Наташ, наташ, чучу гости, на Натјати Арджуна не сможет стать йогом тот, кто переедает или недоедает, кто спит слишком мало или слишком много. Йукта Йогу дукха. Тот же, кто соблюдает режим приема пищи, сна, работы и отдыха, тот практикой йоги побеждает страдания. Йоги, хавати дукха. Тот, кто обуздал все помыслы ума, свободен от стремления к чувственным удовольствиям и неизменно сосредоточен на своей духовной сущности, считается достигшим успеха в йоге. Как пламя светильника не колеблется в безветренном месте, так непоколебим ум-йога, сосредоточенного на созерцании своего духовного Я. Благодаря усердной практике йог становится умиротворенным и освобождается от стремления к чувственным наслаждениям. Он черпает удовлетворение лишь во внутреннем мире, созерцая высшую душу в своем чистом сердце. Познав безграничное духовное счастье, недоступное материальным чувствам, он более не впадает в иллюзию. Манна, те тата пи, пи Осознав, что не существует большего достижения, чем цель духовного пути, он не теряет самообладание даже перед лицом тяжелых испытаний. Знай, что практика, дарующая победу над страданиями, именуется йогой. Следует стремиться к состоянию йоги, не теряя вдохновения и не отклоняясь от избранного пути. Необходимо полностью очистить ум от стремления к чувственным удовольствиям и тем самым обуздать все чувства во всех проявлениях. С помощью целеустремленного разума необходимо шаг за шагом обуздать ум, направляя его исключительно на осознание духовной сущности и не отвлекаясь ни на что иное. Какой бы мирской целью не очаровывался беспокойный и переменчивый ум, следует возвращать его к практике самоосознания, подчиняя интересам души. Обуздав свой ум, Йог обретает умиротворение и познает высшее надмирное счастье. Осознав себя душой, он выходит из-под влияния материи и освобождается от всех грехов. Йог, непреклонно следующий по духовному пути и освободившийся от материальной скверны, познает безграничное блаженство, осознавая трансцендентную реальность». Он постигает присутствие высшей души в каждом живом существе, а всех живых существ во Всевышнем. Тот, кто действительно пребывает в йоге, осознает присутствие Господа везде и при любых обстоятельствах. «Для того, кто видит Меня во всем, а все во Мне, я никогда не потерян». И он никогда не потерян для меня. И йог, постигший меня как высшую душу, находящуюся в сердце каждого и непоколебимо преданный лишь мне одному, всегда пребывает со мной. Арджуна, того, кто относится к окружающим как к себе в счастье и в горе, я считаю лучшим из йогов. Арджуна, <реклама> эйто Арджуна сказал, «О Матхусудана, ум по своей природе столь беспокоен, что я не могу представить себе, как сохранить упомянутую тобой уравновешенность в йоге О Кришна! Ум изменчив, беспокоен, упрям и очень силен. Мне кажется, что контролировать Его труднее, чем управлять ветром. Сри Бахлавану Хачам, Ашанжаян Махаваху Манудурни Грахамчалам, Всевышний ответил, «Нет сомнений, доблестный Арджуна, что непостоянный ум обуздать крайне трудно. Однако, сын Кунти, это достижимо благодаря непрерывной практике и отречению от мира материи». Душа Бој и Моти Трудно достичь успеха в йоге тому, чей ум не обуздан. Но тот, кто обуздал свой ум, непременно добьется успеха. Пету Арджуна спросил, «О Кришна, что ждет человека, который с верой начал следовать практике йоги, но из-за необузданного ума оставил этот путь, так и не достигнув совершенства?» कोचिनो भय руки кришна не пропадает ли человек павший жертвы иллюзии и оставивший путь йоги подобно разорванному облаку не обретя прибежище ни в этом ни в высшем мире Кришна, шата, сша, О, Кришна! никто кроме тебя не сможет рассеять мои сомнения будь милостив вырви их с корнем Всевышний ответил «Партха, недостигший совершенства йог, ничего не теряет ни в материальном, ни в духовном мире». Того, кто искренен в поиске истины, никогда не постигнет злой удел. После долгих лет жизни на райских планетах материального мира доступных лишь для тех, кто совершает благие дела, он рождается в семье праведных или богатых людей, либо в семье, обладающей обоими достоинствами. <реклама> Также он может родиться в семье йогов, погруженных в осознание духовных истин. Такое рождение в этом мире чрезвычайно редко достижимо. В следующем воплощении – Он сохраняет духовное сознание, достигнутое ранее, и продолжает свой путь к высшей цели, о, сын Куру. В нем естественным образом проявляется склонность к духовной практике, развитая в прошлых жизнях. Лишь интересуясь истиной за пределами рождения и смерти, являющейся предметом йоги, он превосходит последователей ритуалов вед, которые стремятся обрести мирские блага. С искренним усердием продолжая свой путь, он полностью освобождается от материальной скверны. После многих жизней, посвященных практике йоги, он достигает осознания себя душой а затем удостаивается созерцание Высшей Души. Йок выше аскетов, строго соблюдающих посты и обеты, выше тех, кто следует пути интеллектуального познания действительности, а также выше благочестивых тружеников. Поэтому Арджуна, стань йогом. Но лучший из йогов тот, кто предался мне и непрестанно помнит обо мне. Исполненный веры в наставления Богооткровенных Писаний, он служит мне с любовью. глава 7 постижение абсолюта и его энергии Всевышний сказал Партха Теперь услышь, как благодаря практике йоги, устремляя все помыслы ко мне и принимая прибежище во мне, ты сможешь постичь меня, освободившись от всех сомнений. Я <реслышко> сейчас я в подробностях расскажу тебе о своем несравненном могуществе проявленном в материальном мире а также о своей надмирной природе личности бога тому кто постиг это знание нечего более постигать Среди великого множества людей Лишь немногие стремятся к духовному совершенствованию Но даже среди тех, кто достиг просветления на духовном пути Лишь единицы способны постичь меня Бхуми-дапу-налу-баю-хангаману-буддиве-вача Ахангарайдиян Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все это восемь составляющих моей материальной энергии. Абариямитастаннан прагидиравштадна. ягат величайший герой. Материальная природа, описанная мною, ниже по своему положению в сравнении с моей более высокой энергией, которая включает в себя все индивидуальные души. Души пользуются возможностями, предоставляемыми им материальной энергией для эгоистичного наслаждения. Нибхута, нибхута, нибхута, нибхута, нибхута, нибхута. <звук> Знай, что все формы жизни берут начало в этих двух моих энергиях материи и духи. Но лишь я один причина возникновения И уничтожение мироздания. Матта, О завоеватель богатств Арджуна, нет ничего выше меня. Все сотворенное покоится на мне, подобно драгоценным камням нанизанным на нить Сын апшукундея я вкус воды свет луны и солнца я изначальный звук ом источник вед как звук Я присутствую в пространстве и, как талант, в человеке. Я – чистый аромат земли, жар пламени, энергия жизни во всех существах. Я — сила воли в аскетах. Партха — я нетленный источник всех проявлений жизни. Я — разум мудрых и доблесть могущественных. Лучший в династии Пхараты Я сила сильных, свободных от привязанностей и вожделения Я стремление к продолжению рода человеческого Не противоречащее принципам религии Знай, что все состояния бытия, порожденные сочетаниями благости, страсти и невежества, проявляются из меня одного. Они пребывают во мне, но сам я не подвластных влиянию Все живые существа, населяющие этот мир, введены в заблуждение тремя гунами материального мира и никто из них не может постичь меня, неизменного Всевышнего, пребывающего за их пределами. Очень трудно преодолеть мою энергию иллюзии, майю, представленную тремя состояниями материи, ибо я наделил ее божественным могуществом. Однако тот, кто всем сердцем предался мне, освобождается от ее влияния. Существуют четыре вида неудачливых душ, не способных предаться мне. Недальновидные обыватели, поглощенные тяжелым трудом ради мирских достижений. Порочные материалисты, занятые социальным и экономическим развитием общества, но отвергающие путь служения Всевышнему. Заблуждающиеся мыслители, дающие привратные толкования священных писаний, безбожники и люди, склонные к безличным представлениям об Абсолюте. Великий потомок Бхараты. Четыре типа удачливых людей приходят к поклонению мне. Те, кто в беде, любознательные, желающие выгоды и стремящиеся к постижению абсолютной истины. Магнсатья моя Среди них лучшим я признаю того, кто с преданностью посвятил мне себя без остатка. Такой просветленный мудрец очень дорог мне, а я дорог ему. Удара сорбые види, ганитадма и вами матам, арситар сахи дугтадма. МАМИ -ну Несомненно, что все, кто встал на путь богопознания, — возвышенные души. Однако таким святым я дорожу, как самим собой, поскольку он принял прибежище во мне и всем сердцем предавшись мне, избрал меня наивысшей целью жизни». После многих рождений мудрец, постигший сокровенное знание, вручает себя мне, осознавая, что все сущее — исходит из Господа и пребывает в нем. Такая великая душа встречается крайне редко. Но люди, разум которых похищен вожделением, поклоняются различным богам материального мира. Они избирают практику поклонения и почитаемое божество в соответствии со своими мирскими желаниями. «Я — высшая душа, знающая сердце каждого. Если кто-либо начинает с верой поклоняться какому-либо божеству, я укрепляю в нем эту веру». Наделенный верой, человек продолжает поклонение избранному божеству, получая все желаемое. Но в действительности все эти блага даруются одним мной. Девани дева ёжо ёанти, мадабхакта ёанти ма ма пи. Результат, обретаемый недальновидными почитателями богов временем, они достигают планет этих богов на определенный срок. Но тот, кто предан мне, вступает в мою вечную обитель. Аббхаттам Неразумные люди полагают, что изначально я был безличен, а потом явился в этот мир, приняв личностную форму. Они не ведают о моем надмирном вечном бытии и моих непревзойденных образе, качествах и деяниях. Я не являю свою божественную сущность всем и каждому, оставаясь сокрытым своей духовной энергией. Поэтому глупцы не могут постичь меня как нерожденного и неизменного. Арджуна. «Я знаю прошлое, настоящее и будущее каждого живого существа. Меня же знает далеко не каждый». «О покоритель врагов, потомок Бхараты!» С начала сотворения Вселенной все живые существа погружены в невежество, обманутые двойственностью, которая основана на влечении и отвращении. Но те, кто очистился — от греха благодаря праведной деятельности и превзошел двойственность мира материи, начинают с решимостью поклоняться мне. Те, кто стремится к освобождению от старости и смерти, принимают прибежище во мне. Они постигают духовную реальность в совершенстве, осознавая природу души, а также принцип деятельности и ее последствий. СПОКОЙНАЯ <плодисменты> Те, кто знает меня как источник мироздания, владыку всех богов и цель всех жертвоприношений, даже в миг смерти не забывают меня, ибо помнят обо мне при любых обстоятельствах. कोत्र के глава восьмая Тарака Брахма योगा ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ Арджуна спросил О Пурушоттама, высшая личность, что есть брахман? Кто такая душа? Что есть деятельность, карма и что представляет собой материальный мир? Кто такие боги? отху судаана победитель демона матху кто является владыкой жертвоприношений и каким образом он пребывает в телах живых существ как те, кто обуздывает свой ум могут познать тебя в момент смерти Акхарану параманга брахмасабабуд дхатмутчате Бхуту бхавад Всевышний ответил То, что простирается за пределами бренного мира Вечно и свободно от мирской скверны именуется брахманом Душа, частица брахмана, качественно единая с ним Деятельность, приводящая к перевоплощению души в разных телах в мире материи, именуется кармой. О Арджуна! Лучшие из воплощенных! Материальный мир – это место, где все подвержено гибели. Боги – различные проявления моего вселенского образа. Владыка всех жертвоприношений – это я, присутствующий как высшая душа в сердце каждого живого существа. Бхаван, <тит> «Тот, кто оставляя этот мир памятует обо мне с любовью без сомнения достигает меня «Я, я, бхава, На каком бы плане бытия ни было сосредоточено сознание человека в момент смерти, он непременно достигнет его. буддхир маме Поэтому при любых обстоятельствах помни обо мне и сражайся, исполняя свой долг. Так, посвятив свой ум и разум мне, ты, несомненно, придешь ко мне йогу чинтаян О Партха! Йог, постоянно погруженный в медитацию на трансцендентную высшую личность и не отвлекающийся ни на что другое, непременно достигает ее. «Всегда» Помни о наидревнейшем, всеведующем, всемогущем абсолюте. Он меньше атома, и он опора мироздания. Его образ, непостижимый для мирского разума, сияет словно солнце за пределами тьмы. манаса Грурматти пранамави сасаммад, сатрана паранг буршаму Тот, кто в момент смерти обуздывает ум, концентрируя жизненную силу в межбровье, благодаря практике йоги, и с любовью помнит о Всевышнем, непременно достигнет его. Ядар Бишанти джадо джадо ёо Сейчас я раскрою тебе то, что знатоки вет называют неприходящим и непогрешимым. Я опишу то, чего достигают освободившиеся от желаний мудрецы, к чему стремятся подвижники, принимающие обет безбрачия? Замкнув врата чувств и отрешившись от чувственных удовольствий, удерживая ум в сердце и направив жизненную силу в макушку головы, йог входит в состояние глубокой медитации. Произнося священный слог «Ом», Звуковое олицетворение единой и свободной от мирской скверны надмирный истины, он должен памятовать обо мне в момент оставления тела. Так он достигнет моей духовной обители. Партха я легко достижим для тех, кто безраздельно предан мне и помнит обо мне в любых обстоятельствах. Такие возвышенные души навечно связаны со мной узами любви. मामुपेत्या Великие души, ставшие Моими спутниками и участниками Моих божественных деяний, обрели совершенство жизни. Они никогда не родятся в исполненном страдании бренном мире, ибо достигли своего высшего предназначения. Аббрамма <мый пыл в homeland> Обитатели всей материальной вселенной, начиная от ее творца брахмы, вынуждены перевоплощаться в разных телах, подчиняясь закону кармы. Но тот, кто достиг моей обители, сын Кунти, более не познает рождения и смерти. День Брахмы длится тысячу чатур юг, и столько же продолжается его ночь. Знающие это имеют правильное представление о дне и ночи. Аббхактад С наступлением нового дня живые существа пробуждаются, занимая соответствующее их судьбе положение во Вселенной, а когда наступает ночь, они вновь погружаются в состояние сна, известное как непроявленное. «Бхутаграмасаеваян, бхутта-бхутта пролияты, ратта-гами-баса-парта, прабхатча-хра-гами». Партха — так бесчисленные живые существа появляются и исчезают, рождаясь вновь и вновь, повинуясь закону Вселенной. С наступлением ночи брахмы они исчезают в непроявленном и пробуждаются из небытия, когда наступает его день. Но выше этого материального непроявленного существует иной непроявленный духовный мир, независящий от законов созидания и разрушения. Это надмирная, непроявленная сфера бытия именуется непогрешимой и неприходящей. Она – высшая цель трансценденталистов. Знай, что это моя духовная обитель. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в материальный мир». Пардха, я высшая личность, которую можно достичь лишь благодаря исключительной преданности. Я пронизываю с собой все мироздание, и во мне пребывают все живые существа». Лучший из рода Бхараты. Сейчас я расскажу о влиянии времени суток, в которое йог оставляет этот мир, на то, обретет ли он освобождение, или должен будет родиться вновь. Те, кто познал брахман, достигают его, оставляя тело в дневное время, во время владычества божеств огня и света, в продолжение двухнедельной фазы пребывающей Луны в то время, когда Солнце в течение шести месяцев двигается по северной орбите. Если же йог оставляет свое тело во время тумана ночью, В течение двухнедельной фазы убывающей Луны, когда Солнце шесть месяцев находится на южной орбите, то даже достигнув райских миров, он будет вынужден родиться вновь в мире людей. и вновь. Эти два пути обитателей материального мира вечны и известны как светлый и темный. Благодаря светлому пути достигается освобождение в слиянии с Брахманом, а темный путь приводит к очередному воплощению в бренном мире. Ной те святы, Партах, бакти йоги знают об этих двух путях, но не впадают в иллюзию, очаровываясь ими. Поэтому Арджуна при любых обстоятельствах действуя в настроении преданности мне. बीधी мне душа превосходит достижения обретаемые благодаря декламации вед совершению жертвоприношений занятием благотворительностью, совершению благочестивых поступков и практики различных форм аскетизма, ибо достигает моей вечной духовной обители». श्री глава 9 Раджа гухья йога Тайное сокровище преданности Всевышний сказал: Арджуна, поскольку ты свободен от зависти, я поведаю тебе сокровенное духовное знание, благодаря которому ты освободишься из плена материального мира, избавившись от всех страданий. Это знание — царь всего знания, тайна тайн. Оно очищает сердце от всякой скверны и наделяет духовным опытом. Оно приносит вечные плоды и постижение его радостно. Дарма-сха-сха-паран-тапа опрафпа маѓни-вартанте О покоритель врагов! Те, кто лишён веры в этот сокровенный путь преданности мне, обречены на вечное скитание в мире рождений и смертей. Маѓа-тата-мидан-сарабам ягад-абдакта-муртина Матсани садва бутани наѓа хун дешава что я в своей непроявленной форме пронизываю все творение. Все живые существа пребывают во мне. Но я вне всего. «Узри же мое мистическое могущество, благодаря которому я един со всем сущим и одновременно отличен от него. Пронизывая мироздание, поддерживая жизнь всех существ, я не смешиваюсь с ними» являясь их источником. Татахаша Могучий ветер веет повсюду, не покидая небо. Подобным образом все существа пребывают во мне. Сарвабхутани кунтия. Сын Кунти, по моей воле, во время разрушения Вселенной все живые существа погружаются в мою материальную энергию, а затем проявляются вновь на заре нового творения. Прогртинь швам авас табья бисријами пунаппуна бхутаграма миман кришнам авасан прогртинь пасат. Повинуясь моей материальной энергии, сонмы живых существ вновь и вновь появляются на свет в соответствии с неумолимым законом кармы. Начаманг тани кармани Знай же, что деятельность и ее последствия не властны надо мной, о Дананджая. Я отрешен от всего, что совершается в бренном мире, и лишь беспристрастно наблюдаю за происходящим. Мајад, тхк, хено, прагирди, шујати, свацара, ачарам, хетунани, токунти, о, жагадбии, париваткатаи. Сенкунти, починејќи с моја воли, и неподвижни форми живот. Така мироздание создается и разрушается вновь и вновь. «Глупцы пренебрегают мной, когда я не схожу в этот мир в образе, подобном человеческому». Они не ведают о Моей трансцендентной природе и положении Высшего Повелителя. Все их надежды, труды и познания тщетны. Став заложниками демонического и безбожного мировоззрения, Они пребывают в плену моей энергии заблуждения. Тогда как великие души, о Партха, принимают прибежище в моей божественной энергии. Они предаются мне всем сердцем, зная меня как изначальный и неисчерпаемый источник всего сущего. Непрестанно прославляя меня, Неотступно следуя принятым обетам, они с любовью поклоняются мне и, благодаря этому служению, навеки связаны со мной. Те же, кто совершает жертвоприношение путем развития знания, поклоняются мне как единству в двойственности, как вселенской форме, включающей в себя все многообразие бытия. Я — огненное жертвоприношение. Я — подношение богам и предкам. Я — сила целебных трав и ведические гимны. Я — масло, огонь и сам обряд поклонения. Питамаха сжагату, мата адхата питамаха, беддан павитр манкара, рикшама джаджуревача, Я — Отец и Мать Мироздания. Я — Его Опора и Прародитель. Я — Цель Всякого Познания. Я — Источник Всей Чистоты. Я — Сакральный Слог Ом. Я — Рик, Сама и Яджурведы. Гатилфарта Воистину, я высшая цель каждого. Я хранитель, владыка, наблюдатель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я тот, кто создает, поддерживает и разрушает мироздание. Я изначальное семя и место конечного упокоения. Арджуна, я источник тепла, я причина дождя и засухи, я бессмертие и смерть, просветление и невежество. Последователи трех вет совершают жертвоприношения, почитая Индру и других богов в действительности они поклоняются лишь мне, но делают это косвенным образом. Желая очиститься от грехов, они пьют напиток сома, предложенный в начале богам и молят их о достижении рая. Получив результаты такого поклонения, они достигают планет небожителей, обретая там неземные удовольствия. Вкусив наслаждений райских миров, они исчерпывают запас своего благочестия и возвращаются в мир смертных. Так, становясь жертвами собственного вожделения, последователи мирских ритуалов трех вет обретают лишь вечное скитание в мире рождений и смертей. <связывая> Но те, кто постоянно занят мыслями лишь обо мне и с любовью поклоняется мне, всегда связаны со мной. Я сохраняю то, что они уже имеют и наделяю их тем, чего им не достает. ययन्त те, кто с верой поклоняется различным богам вселенной, в действительности поклоняются мне одному, но делают это यत् यत् यत् यत् «Я — единственный владыка всех жертвоприношений, и я один наслаждаюсь их плодами. Те, кто не сознает этой истины обо мне, неизбежно падают в пучину рождений и смертей янти дева бхутани янти Поклоняющиеся богам достигают планет богов. Те, кто почитает предков, отправляются к предкам. Поклоняющиеся духам и призракам попадают в их мир. Те же, кто почитает меня, приходят ко мне. Если человек с любовью предложит мне листок, цветок, плод или воду, я непременно приму его искреннее подношение. <связывая> Каунтея, чем бы ты ни занимался, вкушаешь ли ты пищу? Жертвуешь чем-либо или приносишь что-либо в дар? Совершаешь ли аскезы? Совершай всю деятельность, как подношение мне. Каунтея, чем бы ты ни занимался, «Поступая так, ты освободишься от оков деятельности в форме благоприятных и неблагоприятных последствий. Отрекаясь от плодов своих деяний, сосредоточив ум лишь на мне, ты освободишься от иллюзии и придешь ко мне». «Саман жадбовгутешу, нами дешёсты Я равно отношусь ко всем, не испытывая ни кому вражды или пристрастия. Но тем, кто с любовью посвящает себя мне, я отвечаю взаимностью если человек полностью посвятил себя служению мне но еще порой совершает дурные поступки его следует почитать как праведника поскольку его устремления совершенны <реком> Нами бхакта проносшати. Такая личность вскоре станет праведной и навсегда обретет мир в душе. Сын Кунти, объяви каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Мангхипатта дапасритта дейпишу папу жулая. Сын Придхи, даже люди невысокого происхождения, женщины, торговцы и простые труженики, достигают высшей цели жизни, принимая прибежище во мне. И манг, праппо, бхадеша, так можно ли сомневаться в том, что мудрецы и праведные цари, полностью предавшиеся мне, также достигают наивысшего предназначения? Поэтому, оказавшись в этом бренном, исполненном несчастье мире, прими путь поклонения мне. Ман «Всегда помни обо мне, стань моим преданным, совершай жертвы ради меня и поклоняйся мне. Так, всецело заняв ум и тело в служении мне, ты непременно придешь ко мне». Ваше, махава, бача, глава 10 Вибхути йога величие и красота господа всевышний сказал сильно руки арджуна Слушай же далее сокровенные истины обо мне. Я раскрываю их, потому что ты очень дорог мне, и я желаю тебе блага. Не сон мы богов, не великие мудрецы не в силах постичь. «Тайну моего происхождения и деяний, поскольку я – источник всех богов и мудрецов». «Кто знает меня как нерожденного изначального владыку всех миров, тот не подвержен иллюзии» подобно простым смертным и свободен от всех грехов вот кьянам Проницательность, способность к духовному самоосознанию, свобода от иллюзий, самообладание, правдивость, контроль чувств и мыслей, счастье и горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, ненасилие, невозмутимость, удовлетворенность, аскетизм, милосердие, слава и бесчестие. Все эти качества и состояния живых существ берут начало во мне одном. «Из своего ума я сотворил Господа Брахму, Творца Вселенной» со всей вселенской иерархии, включая 14 ману, прародителей человечества, четырех вечно юных мудрецов-брахманов-кумаров, а также семь великих мудрецов, наделив их мистическими силами и властью. Все обитатели мироздания — их ученики и потомки. Джоганча Мамоѓо бетти даттата, Соби калпена джогена, Жиджати наатра сангшая. Постигший истины о моем высочайшем положении и преданном служении мне обретает неразрывную связь со мной. В этом нет сомнений. Ахан сарбаса прававу, мата сарбан праваттате. Ити матта бхазанте мага будха бхава шаманита Я Кришна, сладостный Абсолют, причина всех причин. Всякая деятельность в материальной и духовной вселенных, веды и связанные с ними писания, всё это берёт начало во мне одном — Люди, обладающие богосознающим разумом и постигшие эту сокровенную истину, превосходят ограничения мирского и религиозного долга и принимают путь чистой любви ко мне. Рага Марга. Комментарий Шрилы Бакти Ракшака Шейдхара Девгасвами Махараджа. Стихи с восьмого по 11 этой главы — четыре главных шлоки Шримад Бхагавадгиты. В этих четырех глубочайших стихах, начиная со слов «Ахам Сарвасия Прабхаво» «Все исходит из меня» заключена суть этой книги. Шримад Бхагаватам раскрывает три главных представления об Абсолюте — Брахман, Параматма и Бхагаван. Брахман это всеобъемлющий аспект абсолюта. Параматма всепроникающий аспект. А Бхагаван понимание абсолюта как высшей личности. Традиционное определение слова Бхагаван дано в Вишну-пуране. Бхагаван тот, кто в полной мере обладает шестью достояниями, такими как богатство, могущество, слава, красота, знание и отречение. Отличительное свойство Бхагавана, как Господа Нараяны, состоит в его власти над всеми существующими энергиями. Однако Шрила Джива Госвами дал не имеющее аналогов прекрасное объяснение «Пхагаван» означает «пхаджания гуна-вишишта». Его природа такова, что всякий, кто соприкоснется с Ним, не сможет не служить Ему. Он уже никогда не сможет перестать поклоняться и любить этого всепривлекающего Господа. Кришна покоряет сердце каждого. Вот почему словом «сарвасья» Господь Кришна указывает «Я сваем Хагаван Всевышний. Я не только источник Брахмана и Параматмы. Я источник повелителя всех энергий, внушающего почтительный трепет каждому, Господа Нараяны, пребывающего на Вайкунтхе». Матах Сарвам Правартате «Всякое усилие и любое движение берут начало во мне, включая поклонение и служение мне с любовью и преданностью». Господа невозможно познать с помощью логики, разума или тщательного изучения Писаний. Однако Он Сам открывает Себя тому, кто стремится служить Ему и молит о Его милости». Таким образом, «матах-сарвам-правартате» означает «Я первый, кто открывает людям, поклоняйтесь мне так. Я прихожу как гуру и через него обучаю людей практики поклонения». В Шримад-бхагаватам Господь говорит о гуру как о своем непосредственном проявлении – Шри Кришна сказал своему ближайшему другу Утхаве, «Тебе следует знать, что подлинный духовный наставник не отличен от меня. Природа Гурудева божественна. Никогда не будь непочтителен к нему и не ищи в нем изъяна, опираясь на мирские представления». Самая возвышенная из энергий Господа — Шримати Радхарани. Конечно, существует много иных вечных спутников Господа, но высочайший уровень преданного служения является Шримати Радхарани. Итак, Господь говорит, «Я сам показываю, как поклоняться Мне. Я лично в образе Моей наивысшей энергии поклоняюсь Себе». Ити Матва Бхаджанте Осознав это, мой преданный начинает поклоняться мне под внимательным руководством лучшего из поклоняющихся мне, моей самой возвышенной энергии, моего представителя Радхарани, Гуру Дева. Без нее недостижимо высочайшая и самая желанная форма служения мне. Здесь говорится о Радхадасьям, в служении Шеймати Радхарани. Только те, кто благословлен богосознающим разумом, будут способны оценить это, но никак не обладатели эгоистичного разума, порожденного миром ложных представлений, миром маек. В этом стихе слово «будхах» означает то же, что и «суметхасах» из «Шримад Бхагаватам». Личность, наделенная утонченным духовным разумом, способна осознать божественное и обретает эту способность лишь по милости трансцендентного плана бытия. Внутреннее наитие и руководство, которое обретают такие личности, есть результат сукрити – духовных заслуг, обретаемых благодаря общению с преданными Господа в прошлом и настоящем. Словосочетание «бхава-саманвитах» означает то же, что и «рага-саманвитах». Оно «рага» — любовь и влечение, возникающее не благодаря строгому выполнению наставлений Писаний и подчеркнутые не в этом мире потерь и приобретений, но из «бхавы» — внутреннего божественного вдохновения. Преданность этого уровня — совершенно лишена расчетливости, как это описано Шрилой Рупы Госвами в Шрибхакти Расамрита Синдху. Высочайшая преданность удовлетворяет трансцендентные желания Господа Кришны и свободна от мирских устремлений, таких как деятельность ради выгоды или обретения знания. Редчайшая и самая возвышенная разновидность преданности спонтанная преданность, известная как рага-марга. В этой линии под руководством истинного гуру возвышенный преданный может обрести свое служение, предавшись лидеру одной из групп личных приближенных Кришны, которые служат Господу в отношениях дружбы, родительской любви или супружеской любви. Во вреждании, в настроении спонтанной преданности ему служат его друзья, такие как Субал Сакха и его родители Нанда Махарадж и мать Ешода, с группами своих преданных. Гопи, возглавляемые Лалитой и Вишакхой, служат ему в супружеских взаимоотношениях. Но из всех его приближенных и среди всех Гопи Высочайший уровень сокровенного служения, исполненного любви, является Шримати Радхарани. Поэтому кульминация рага Марги служение стопам Шримати Радхарани, Радха Дасьям. Такова высочайшая цель Рупануга Гаудия Сампрадаи последователей безраздельной преданности Господу в духовной преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху, как этому учил Шрила Рупа Гасвами Прабхупада. «Мои преданные всегда поглощены мыслями обо мне». Вся их жизнь проходит в служении мне, раскрывая друг другу истины обо мне. Они проводят все время в таких беседах, обретая удовлетворение и блаженство. Комментарии Шрилы Бхакти Ракшака Шейдхара Девгасвами Махараджа Господь Кришна говорит о всецело предавшихся Ему душах. «Я...» сердца их сердец. Я в каждой их мысли. Все их силы и вся их жизнь посвящены мне. Беседуя обо мне, они поддерживают и вдохновляют друг друга. Они всегда желают говорить обо мне и ни о ком ином с любым, кто бы им не встретился. В любом месте, в любое время и при любых обстоятельствах «Я — единственная тема их разговоров. Они черпают великую радость, говоря обо мне». Тушьян Тича Вплоть до божественных родительских отношений присутствует чувство удовлетворенности. Далее роман Тича, в точности как жена наслаждается отношениями со своим супругом, так и преданные переживают восторг от моего непосредственного присутствия, беседуя обо мне. Так это было объяснено предыдущими очариями Шрилой Вишванатхой Чакраварти Такуром, Шрилой Баладевом Видьябхушаном и Шрилой Бхакти-Винодом Такуром. «Тех, кто искренне ищет Меня, Я наделяю духовным разумом, позволяющим прийти ко Мне. Или таким преданным, навечно вручившим Себя Мне и поглощенным любовным служением Мне». Я дарую божественное вдохновение, благодаря которому они могут обрести близкие отношения со мной. Комментарий Шрилы Бхакти Ракшака Шейдхара Довгасвами Махараджа Господь говорит, «Ближайший из моих слуг, преданность которых описана в предыдущем стихе словом «романти», Это те, кто сердцем, исполненным любви, постоянно заняты служением «мне» в настроении супружества. Затем он провозглашает, что одарит их вдохновением, даст наставление изнутри, благодаря которому они смогут прийти к Нему. Как в этом, так и в предыдущем стихе служение Господу описывается как вечное, нитьем и сатата и юкта. Утверждение Господа, что Он наградит своих преданных вдохновением, благодаря которому они придут к Нему, может показаться излишним. Вот почему в выражении «мам упаянти те» «они придут ко Мне» слово «упаянти» следует понимать в смысле паракия бхавена «упапати». Слово «пати» означает «супруг», а «упапати» — «возлюбленный». Во Вриндаване Господь Кришна не является законным мужем, ибо там Он занимает более высокое положение. Он — владыка-сердец, превзошедший даже супружеские отношения — паракияраса. Обманывая своих мужей, гопи Вриндавана встречаются с Кришной. Они никому не позволяют встать между Кришной и ними — Даже общепринятые законы и указания Писаний отходят на задний план, поскольку положение Кришны абсолютно, и такие отношения наиболее сладостны для Него. Таков Вриндавана Баджан, и таков сокровенный смысл слова «упапати». Мои отношения с ними не зависят от всего того, что можно постичь, в том числе от законов общества и даже наставлений священных писаний. Эти отношения столь глубоки и естественны, изначально присущи душе, что они не нуждаются в одобрении общества или писаний. Я говорю своим преданным. Внешне вы можете относиться почтительно ко всем этим ограничениям и жить в цивилизованном обществе но ваши сердца навсегда отданы мне. Таковы особое вдохновение и разум, которыми я наделяю этих преданных. Существуют внешние требования, законы общества и писаний, но мое положение выше этого. «Веды — это мои наставления для обычных, далеких от служения мне людей», и общество подчинено подобным законам. Но мои личные, духовные взаимоотношения сокровенны и независимы. Они не нуждаются в чьем-либо одобрении. Такие взаимоотношения вечны и превыше всего мирского. Они не зависят от мнений людей или законов, провозглашаемых ведами. Скорее, сами Веды находятся в их поиске. Шрутипхир Вимригьям Веды находятся в поиске этого уникального духовного измерения. В разделе «Шримад Бхагаватам», где описывается раса Лила, Веды молят о прощении. «Обычно считается, что мы несем весть о тебе». «Но мы не в силах описать тебя таким, каким увидели тебя здесь. Теперь мы понимаем, что оскорбили тебя, поскольку не смогли рассказать о рассолили этому миру». Подобно дорожным указателям, богооткровенные писания лишь указывают направление, но где и как, этого мы не знаем. Лишь вы сможете найти Господа, если будете двигаться в этом направлении. Все сущее принадлежит ему. Для того, кто осознал это, любые склонности к эксплуатации и чувственным наслаждениям вырваны с корнем. Например, незамужняя девушка может быть доступна многим мужчинам, но это невозможно для девушки, которая вышла замуж. Она принадлежит своей семье. Подобно этому, когда мы сможем понять, что все предназначено лишь для наслаждения Кришны, мы обнаружим, что наши склонности к личному, своекорыстному наслаждению оставили нас навсегда. Не останется ничего, что захотелось бы использовать для наслаждения собственных чувств. В глубине своих сердец мы ощутим, что все существует лишь для его наслаждения, и для любого иного частного интереса просто не останется места. Это касается и нас самих. Мы существуем лишь для его наслаждения. Все предназначено для его божественных игр. «Лил» — ни для чего другого. В единой лили содержится все. Вожделение исчезнет, когда мы увидим подлинное предназначение всего сущего. Господь — собственник, и Его владычество абсолютно. Священные писания и законы общества определяют — это твое, это его, а это чье-то еще. Но это подобно временной аренде. В действительности все, что окружает нас, во всех отношениях — вечная собственность Шри Кришны. Все прочие владельцы и их собственность, представления о Господине и слуге относительны, они предоставляются Господом лишь на некоторое время. «Он один, высочайший владыка» И наслаждающийся полное очищение наших сердец возможно лишь тогда когда мы придем к подобному заключению каждый думает о себе как о собственнике множества вещей но все это болезнь сердца хрид рогом это восприятие реальности в болезненном сознании В здоровом состоянии, когда сердце очистится, мы сможем увидеть Высшее Целое и понять, что все предназначено лишь для его удовлетворения. Из сострадания к ним я, пребывая в их сердцах, рассеиваю тьму невежества светом духовного знания. Или, покоренные любовью моих преданных, переживающих боль разлуки со мной, я лично являюсь в их сердцах подобно солнцу, рассеивающему тьму. Комментарии Шрилы Бакти Ракшака Шейдхара Девгасвами Махараджа Первый из двух приведенных переводов – самая распространенная трактовка этого стиха. Но если мы по достоинству оценим чистую и свободную от расчетливости преданность гьяна шунья Бакти, то приведенное здесь утверждение Господа может показаться чрезмерным и непоследовательным. Если возвышенные преданные, о которых говорится в этом стихе, уже совершают непрерывное и самозабвенное служение, более того, утвердились в мире чистой, спонтанной любви Рагомарги, то как же понять, что Господь на этой заключительной стадии рассеивает их невежество, порожденное ложным пониманием, наделив их знанием – гьяны. Ведь гьяна не более чем покров, частичное и ограниченное представление об абсолютной истине. Уже достигшие преданности, свободной от потребности в знании гьяна-шунья-бхакти – Как же могут они вернуться к тому же знанию — гьяни? В своем комментарии Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур отмечает, что это знание сверхъестественно, хотя и не вдаётся в детальные объяснения. Желая прояснить этот вопрос, мы приведем здесь следующее объяснение. «Скорбь и заблуждение — обычно считаются признаками невежества, тамагуны. Погруженные в гьяна бакти, бхакти преданные, воспринимающие Кришну не как Всевышнего, но как друга, сына, супруга или возлюбленного, иногда переживают скорбь и заблуждение, но это лишь внешне напоминает невежество. В действительности это боль разлуки с Господом. Они сокрушаются. Куда ты ушел? В этом стихе слова Господа Тешам Ивану Кампартхам обычно переводят как «к их великому счастью» или «из сострадания к ним». Я рассеиваю тьму их неведения и так далее. Но эти же слова можно перевести так. Я желаю их благосклонности. «Я стремлюсь снискать расположение этих преданных высочайшего уровня». В Шримад-Бхагаватам Господь говорит, обращаясь к Гоппи, «Обычно люди желают обрести преданность мне ради достижения вечной жизни. Стремясь выйти за пределы бренного мира и достичь бессмертия, Они приходят ко мне и почитают меня. По этой причине они пытаются служить мне. Но ваша удача в том, о Гоппи, что вы обладаете естественной привязанностью ко мне. В конечном итоге она приведет вас ко мне». Таково общепринятое значение. Однако Шрила Кришнадас Кавирадж Гасвами Шри Чайтанья Чаритамрити явил сокровенный смысл слов Кришны, сказанных Гопи, прямо противоположный общепринятому. «В ответ на свою преданность, все ждут от меня помощи в достижении высочайшего вечного блага и считают себя удачливыми, если как-либо связаны со мной. Но я считаю удачливым себя» поскольку соприкоснулся с бесценной любовью, которую обнаружил в ваших сердцах. Моя великая удача позволила мне встретиться с вами. Следовательно, и здесь Шригити, Господь говорит, Тишам Ивану Кампартхам, покоренной беззаветной любовью этих преданных. «Не в силах терпеть их страдания в разлуке со мной, я желаю доставить им радость и озаряю трансцендентным светом, наделяя их особым пониманием. Я вернулся к вам. Теперь вы снова можете видеть меня». Являя свое сверхъестественное сияние, гьяна дипена, я «Открываю им свое присутствие, когда они в высшей степени нуждаются во мне, избавляя их от мук разлуки». «Атма Бавастах» «Господь являет Себя согласно Своим божественным взаимоотношениям, расе, с тем или иным преданным, для друга как друг» для матери как ребенок, для жены как супруг, для любящей как возлюбленный. Когда Шри Чайтанья Махапрабху покинул дом и принял отреченный уклад жизни, Саньясу, то мать Шачи рыдала не в силах вынести разлуку. Она приготовила великолепные кушанье и предлагала их божеству, проливая слезы. Где мой Нимай? Он так любит эти блюда, но теперь его нет с нами. Господь Чайтанья, внезапно появившись там, принялся вкушать пищу. Ах, Нимай ест! воскликнула шачий деви, временно избавившись от страданий, вызванных разлукой. Вскоре однако Она сказала сама себе, «Действительно ли я видела Нимая в пищу? Он ведь теперь в Саньяси и находится в Джаганадхапуи. Как же он мог прийти сюда? Действительно ли я служила ему?» Должно быть, я ошиблась. Еще раз она осмотрела посуду, проверяя, не осталась ли там еда. Обнаружив ее опустевший, она предположила, что к ней в дом зашла собака или какое-то другое животное и съела приготовленную пищу. Однако в тот же момент Нимай воочию появился на этом месте, и мать Шачи снова увидела его сияющий облик. Это сияние трансцендентно и не является знанием, гьяной, в его обычном словарном значении. Высший уровень отношений с Богом — паракия раса. Слово «паракия» означает «принадлежащий другому», «чужой». В каждом из видов божественных взаимоотношений Господь пленяет всех. Это паракия раса — присутствует повсюду во Врин-Давани, где каждый следует путем любви — Рага-Марги. Друзья Кришны беседуют между собой. Иногда люди говорят, что Кришна — житель Мадхуры. Они утверждают, что Он — сын Васудевы и скоро вернется в Мадхуру. Они заявляют, что Он — не наш друг — действительно ли мы лишимся его общества? Как же тогда мы сможем жить в джунглях и пасти коров? Они опасаются, мы можем лишиться его в любое мгновение. И это усиливает их дружеское служение ему. Подобным же образом и мать Ешода полагает, «Иногда можно услышать, что Кришна не мой сын, а сын Деваки». «Как такое возможно? Я не согласна с этим. Он мое дитя». Подобное представление усиливает привязанность Яшоды к Кришне. «Я могу потерять его? Как же тогда я смогу жить?» Паракия раса делает отношения с Кришной столь сокровенными, поскольку общение с ним можно лишиться в любой момент. Но высочайшая интенсивность служения заключена в Мадхура-расе, расе супружества. В других расах присутствует некое беспокойство, ожидание, что он может уйти. Но при супружеских взаимоотношениях в божественной обители Вриндавана супруги выходят за рамки заповедей Писаний и общества, указывающих хранить верность мужу или жене – свакия. Наука преданности признает паракию принадлежность другому тем высочайшим пониманием, которое превосходит одобренную обществом и писаниями свакию – собственность по праву. Паракия, то есть отношение возлюбленных вне закона, питает игры Кришны. В ней мы находим принцип обмана тех, кто претендует на власть над другими, к примеру, муж над женой или родители над ребенком. Считающиеся нормы взаимоотношения с широко распространены, однако внебрачные отношения в нарушение правил Писания и общества подразумевают значительный риск. «опасность совершить грех». Поэтому подобные взаимоотношения столь редки, а их уникальность усиливает их ценность и интенсивность. Идея обмана, обладающего правом собственности, в пользу лишенного этого права – необыкновенно утонченное понимание отношений с абсолютом. В действительности – В отношениях с Кришной невозможно ничто незаконное, поскольку Он обладает правами на все. Однако божественная воля устраивает все так, чтобы усилить преданность поклоняющегося Господу, в точности как чувство голода делает пищу более вкусной. «На Вайкунтхи» Природа поклонения Господу Вишну проникнута величием, пышностью, почтением и благоговением. Однако наивысшей является концепция Абсолюта, раскрывающая образ и характер Бога, подобные человеческим. Об этом сказано в Шри Чайтанья Чаритамрите, в наставлениях Шрилы Санатаны Госвами. Высочайшая из форм Бога — Кришна, который, подобно человеку, погружен в свои вечные божественные деяния. В образе юного пастушка во Вриндаване, лучшего из танцоров, он непрестанно наслаждается своими деяниями, играя на флейте. Его красота столь сладостна и чарующа, что даже мельчайший ее проблеск заполняет собою мироздание. Поэтому все живые существа непреодолимо притягиваются к Кришне. Он достижим для каждого. Мы можем обнаружить Бога исключительно близко в человеческом облике. Почему именно человекоподобный облик Кришны — наивысшая форма абсолютной истины согласно глубине блаженства, расы которая служит единицей измерения в постижении безграничного взаимоотношения с Богом развиваются из шанта, дасья, сакья и вацалия расы умиротворения, отношений слуги и господина дружбы, родительских отношений переходят в матхура – божественное супружество, а затем и в Паракия-расу – внебрачную любовь. Все это описано духовными экспертами, лишено самообмана и слепой веры. Если мы следуем линии Рупануга-Баджана – преданности Господу в ученической преемственности Рупы-Газвами – которая берет свое начало у стоп Шри Чайтанья Дева, то сможем по достоинству оценить научную основу этого пути. Предшествующие Ачарьи раскрыли нам, каким образом шаг за шагом мы можем следовать этому, постигать это и соприкоснуться с этим. Арджуноваджа. परम сказал ты высшая истина конечное прибежище источник всей чистоты. Ты не подвластен времени и пребываешь за пределами мира материи. Все мудрецы, такие как Деваршинарда, Асита, Девала, Вьяса и другие, описывают тебя как нерожденную, изначальную, вездесущую личность. И сейчас ты сам подтверждаешь эти слова. О जी я полностью принимаю что все, сказанное тобой истина о господь в действительности ни боги ни демоны не могут до конца постичь тебя सामीवात्मनात्मानंग Высшая Личность, Творец Мироздания, Повелитель всех существ. О, Бог Богов! О, Хранитель Вселенной! Воистину, только Ты один знаешь Себя в полной мере. Только Ты один знаешь Себя в полной мере!» «Будь милостив и расскажи мне подробно о своих удивительных проявлениях, которыми ты пронизываешь Вселенную». «О величайший мистик! Как я могу познать тебя и непрестанно думать о тебе?» «В каком из твоих многочисленных образов мне созерцать тебя в мыслях?» «О, Джанардана, опиши в деталях, как обрести связь с тобой, зная о твоих чудесных достояниях, ибо невозможно присытиться». Нектаром твоих слов. Всевышний сказал: Арджуна, лучший из Куру!» безусловно я поведаю тебе о моих изумительных проявлениях но лишь о главных поскольку слава моя не знает границ победивший сон я высшая душа пребывающая в сердцах всех существ я Начало, середина и конец их жизненного пути. Среди двенадцати адитьев я — Вишну. Среди источников света я — лучезарное солнце. Среди марутов я — Маричи. Среди ночных небесных тел я — луна. Среди вед я — самоведа. Среди богов вселенной я — их повелитель, индра. А из чувств — ум. Я — сознание в живых существах. Среди शङ्करस् चास्मि वितीषु 11 Господь Шива среди якши и ракшасов я хранитель сокровищ Кувера из восьми васу я Агни». А среди гор я вселенская гора Меру. Партха, зная меня как главного жреца планет богов Брихаспати, среди небесных полководцев я Картикея. А из водоемов — океан. «Среди великих мудрецов я бригу, из сакральных звуков — священный слог Ом. Из всех жертвоприношений я — повторение святых имен Господа». А из неподвижного я Гималай. Среди деревьев я вселенское древо Ашватха. Среди божественных мудрецов я Нарада. Среди небесных певцов и музыкантов я читраратха, а среди достигших совершенства мудрец Капилла. Среди коней я Учайшрава, рожденный из нектара бессмертия. «Среди благородных слонов я многоголовый Айравата, носящий царя небес Индру, а среди людей я царь». «Из оружия я удар молнии, среди коров Небесная сурапхи исполняющая желание. Среди причин появления потомства я — Кандарпа, Бог Любви. Среди одноглавых ядовитых змеев я — Васуки. <реслужие> Среди многоглавых, неядовитых змеев я – Ананта, поддерживающий все мироздание. Среди обитателей вод я – Варуна. Среди предков я – Арима, А из вершащих правосудие я – судья загробного царства Яма. Я святой прохлада, величайший из сыновей демонов. Среди поработителей я время. Я лев, царь зверей. Среди птиц я горуда носящий на себе господа Вишну. Павана, паватама рама, шастрабритама Часанагмакарасчасми, срутоссямасми, жаннави. Из всего очищающего я ветер. Среди носящих оружие я праведный царь Рама. Среди рыб я акула, а среди рек священная ганга. Саргана мадиранташча, мадданча Арджуна Я – причина творения, поддержания и разрушения всего сущего Среди всех видов познания Я – стремление к духовному самопознанию Среди логических доказательств Я – окончательное заключение Акрана макарос ми дандас самасикасчача Ахамивакхая халу дхатахан бисшатумка Я — буква А среди букв. Среди составных слов «Я» — двусложное. Среди неисчерпаемого «Я» — поток времени. А среди творцов «Я» — Создатель Вселенной Брахма. Среди грабителей «Я» — смерть. Из шести неизбежных изменений тела живого существа «Я» — рождение. Среди женщин я семь великих жонтхармы: слава, красота, изящная речь, память, рассудительность, терпение и умение прощать. <реклама> Из гимнов Самоведы, я Брихад Сама, прославляющее Индру. Среди стихотворных размеров я Гаэтри. Из месяцев я Маргаширша, ноябрь-декабрь. А среди времен года пора цветения, весна. <связь> Среди обманов я – азартная игра. Я – могущество влиятельных, успех трудолюбивых и торжество истины честных. Брисни Я Кришна, сын Васудевы в династии Яду. Среди пандавов я Арджуна. Среди мудрецов я Вьясадева, составитель Вет. А среди знатоков писаний наставник демонов Шукрачарья. «Я — наказание, приведенное в исполнение в соответствии с законом. Я — мудрость победителей, добивающихся власти. Я — безмолвие тайн. Я — просветление мудрецов». Моя бутан Арджуна, я источник всех живых существ. Ничто, будь то подвижное или неподвижное, не существует отдельно от меня. Я не могу сказать, что О, победитель врагов! Нет пределов моим божественным достоянием. Я описал тебе только малую их часть. Знай, что любое богатство, красота и слава лишь отблеск моего великолепия. Отлава, Арджуна, стоит ли описывать все мои безграничные достояния? «Одним своим частичным проявлением я, как высшая душа, поддерживаю все мироздание».